Глава пятнадцатая «Это платье слишком обыкновенное», заявила Сирина, стоя рядом со мной и придирчиво рассматривая меня в зеркале. «Если моя леди позволит, то хотел бы поддержать маленькую мисс», появился сзади нас Кристофер, и, наверное, рассматривал он меня тоже критически. «Как хорошо, что хоть этого я не могла видеть. С меня достаточно было и кислые мордашки Сирины. Не могла понять, что им так не нравилось во мне». Обычное платье, возможно, не самое броское, но довольно симпатичное и простенькое. Голубой атласный лиф с круглым вырезом обтягивал мой верх. Сразу под грудью начиналась юбка. Тяжелая ткань стремилась вниз и красивыми волнами ложилась вокруг ног. Не замысловато? и со вкусом. «Это, конечно, не настоящий бал», продолжала рассуждать Сиина. «Но даже на просто танцы в таком платье идти нельзя. А ты знаешь, как выглядят леди на настоящих балах?» улыбнулась я серьезной малышке. Я и сама-то всего два раза выезжала на бал. И, конечно, были они не королевскими, но и там царила броская роскошь. Дамы блистали нарядами и драгоценностями, а кавалеры отличались особой статью, что стирает повседневная жизнь. Матушка понесла значительные затраты на наряды для нас с Реджиной, но сама она оправдывала себя тем, что светский бал – единственное место, где леди должна показывать себя во всей красе. В остальное время ей следует демонстрировать скромность и благородство. «Я видела это в журнале», – смутилась Сирина. «Утащила его у Милли и разглядывала ночью. Знаешь, какие там все были красивые?» Восторженно воскликнула она, вспоминая увиденные картинки в бархате и кружевах за блестящими камушками в ушах и на шее. И, и у них всех были открыты плечи. Ну уж нет, про открытые плечи не собиралась даже рассуждать. Для себя считала это неприемлемым. Да и другого платья у меня все равно нет. Позволит ли моя леди вмешаться тому, чей удел лишь созерцание? Вновь заговорил тень. Кристофер, ты же знаешь, как я ценю твои советы. Проговорила я не не переставая себя разглядывать, и Сирина согласно закивала в такт моим словам. Если добавить серебряного шитья сверху и пустить кружево по низу, вы станете в этом платье неотразимы. И еще я бы советовала вам распустить волосы, отказаться на вечер от столь строгой и тугой прически – Ваши волосы, отливающие инем настолько красивые и густы, что иногда им нужно позволять вырываться на волю, чтобы порадовать собой окружающих. Кристофер не изменял себе, выражался настолько поэтично, что порой я его понимала не сразу. Вот и сейчас с налетом иния он сравнил едва уловимый пепельный оттенок моих, в общем-то, самых обыкновенных каштановых волос. Что касается волос, то тут я согласна, а вот с платьем уже ничего не поделаешь. Уже заранее представляла, какое впечатление произведу на брата с сестрой Доусон, но их реакция меня мало волновала. Возможно, я чуть больше, чем им, хотела бы понравиться сегодня герцогу, но от подобных мыслей мне и вовсе хотелось отказаться от вечерних танцев из опереса в своей спальне. «Мисс Мэри, ну как так можно?» – заставил вздрогнуть меня возглас Сирины. «А как же твоя магия?» «Магия?» растерялась я окончательно. «Ну да, магия, всякие там цветочки, листочки. Я же помню, как здорово ты все это проделала». Распалялась малышка. «И еще я помню, что ты сотворила с этой противной мисс Кларисой». Хихикнула она в кулачок. «Я бы тоже попробовать хотела, но боюсь, от твоего платья ничего не останется». Смущенно потупилась она. «Никогда еще я не использовала магию для собственного преображения. Этим промышляли только первые модницы академии». «Академия, над которыми мы с подругами тайно посмеивались, и сейчас я находилась в замешательстве, не зная, на что решиться». А окончательную черту подвел Кристофер, важно заявив... Для меня, моя леди, вы красивы в любом виде. Но сегодня я хочу, чтобы вы затмили всех. А потому поддерживаю, маленькую мисс. Сам я мало чем могу помочь, разве что оттенить цвет вашего платья. И хоть кроме Кларисы мне сегодня и затмевать-то было некого, но с доводами двух самых близких мне здесь существ я не могла не согласиться. В итоге из своих покоев я выходила полностью преображённая, «Самой мне моё платье оказалось поистине королевским». Кристофер каким-то образом сделал так, что ткань стала переливаться серебром. Я приложила все усилия, чтобы разукрасить верх шитьем. Низ платья теперь изобиловал кружевными вставками и казался намного пышнее. И Серина настояла, чтобы я волосы вплела серебряные нити. Но больше всего я гордилась собой. В кои-то веки моя бытовая магия мне пригодилась. И теперь сама я считала, что не такой уж я и плохую маг, как упорно внушала мне матушка. Не могу сказать, что чувствовала себя золушкой из одноименной сказки, когда распахнула дверь и застыла на пороге гостиной, где уже вовсю звучала музыка, но взоры всех присутствующих устремились ко мне, и все смотрели по-разному. Герцог был явно удивлен. Граф неприятно поражен, а Кларисса откровенно шокирована. Меня же ситуация больше позабавила, нежели смутила, и все же я не отказалась от бокала вина, который тут же предложил мне лакей. «И почему же вы скрывали подобную красоту, мисс Мэри?» – лицемерно и приторно проговорила Кларисса через всю гостиную так, чтобы слышали все. «Странную храбрость я сегодня испытывала. Вот уж поистине женщина чувствует себя уверенной, когда точно знает, что красиво. А сегодня я была именно такой». А потому не постеснялась ответить кларисе также так же громко. «Не было подходящего случая. Слова сопроводила Лучезарной, как хотелось бы думать, улыбкой. И за этот случай вы должны благодарить меня, дорогуша. Она уже приблизилась ко мне и подхватила под руку, в то время как мужчины продолжали бездействовать». Пока мы с Кларисой шли через гостиную, чтобы разместиться на одном из двух диванов, я обратила внимание на пианиста, что виртуозно исполнял какой-то этюд. По всей видимости, это и есть тот самый Медлок, учитель танцев, которого Кларисса привезла с собой на этот остров. Что ж, в мастерстве игры на рояле ему не откажешь, а вот внешний вид мужчины мне... Совсем не понравился. Худой, с длинными черными волосами, одетый во все черное и с каким-то хищными чертами лица. От его внимания мое появление тоже не ускользнуло. В какой-то момент я поймала на себе пристальный взгляд его черных глаз, который показался мне зловещим, от которого по телу пробежала неприятная дрожь. «Милорд, вы обещали, что все мои танцы сегодня будут вашими», воскликнула Кларисса когда в гостиной зазвучал вальс. И хотя я такого обещания не давал, но на танец вас приглашаю, дорогая Клариса. Герцог встал с дивана, что стоял напротив нашего с Кларисой, и который занимали они с графом. И вскоре они закружили в вальсе в центре гостиной. Мы же с графом Доусоном остались сидеть напротив друг друга. И его ленивый взгляд, скользящий по мне, выводил меня из себя сверх меры. Он вел себя откровенно неприлично, и я в этом решила ему не уступать. Вам так понравилось моё «Платье, что вы не можете отвести от него глаз?» — задала я вопрос, в упор взглянув ему в глаза. «Не угадали, мисс Свейн. Я размышляла на тему, как преображает нарядная одежда даже тех, кто не создан блистать. Это прозвучало настолько оскорбительно, что в первый момент я не нашлась с ответом. Впрочем, очень быстро справилась с собой, ведь стоит ли обижаться на того, чья цель унизить? Не все стремятся блистать, сэр? По всей видимости, сейчас вы говорите о себе, мисс». «Вы очень проницательный граф. Какова же ваша цель? Почему вы решили посвятить себя столь сложному делу, как воспитание трудного ребенка? И почему выбор ваш пал на герцога?» Из глаз графа исчезала презрительность. «Сейчас он смотрел на меня, явно ожидая честных ответов». «Неужели он действительно видит соперницу в моем лице, что способно помешать его сестре охмурить герцога? И почему это так важно для него?» Я снова вспомнила их с Кларисой разговор и в очередной раз усомнилась, что граф испытывает у герцога такие же дружеские чувства, как тот к нему. «Сэр, вы же понимаете, что я могу не отвечать на ваши вопросы?» Решилась я быть честной. «Но я отвечу, чтобы вы и дальше не заблуждались на мой счет». «Работу эту нашла мне матушка, и согласилась на нее я против желания. Что же касается мисс Серины, то я не считаю ее трудным ребенком, и должность гувернантки далеко не предел моих мечтаний». Я и сама не знала, почему решила быть с ним честной. В этот момент я словно в своей душе все расставляла по полочкам, чтобы появилась окончательная ясность. И она появилась. «Кто бы и что бы ни думал, но я не охотница за состоятельными женихами». Вальс отыграл, и зазвучал полонез. Граф Доусон встал и приблизился ко мне, слегка склоняясь. «Не желаете составить компанию этим двоим?» кивнул он на герцога с Клариссой, начавших исполнять танец. Не будучи очень образованной по части танцев, даже я знала, что полонез исполняют сразу несколько пар – периодически меняясь партнерами. И только это соображение подтолкнуло меня принять приглашение графа. Полонез сменила мазурка, и ускорзнуть мне не позволили. Граф Доусон вел себя все более странно. Если бы я точно не знала, как он ко мне относится, то могла бы подумать, что мне удалось вскружить голову этому напыщенному индюку. В любом случае, подобная перспектива меня не радовала». И я даже вздохнула с облегчением, когда вновь зазвучал вальс, и герцог предложил другу поменяться партнершами. Конечно же, от меня не ускользнуло недовольное выражение лица Клариссы и разочарование, мелькнувшее в глазах ее брата, но как бы там ни было, я даже рада была оказаться крепко прижатой герцогу. Когда он закружил меня в танце, я обратила внимание, что выглядит он слегка озадаченным и не торопится заговорить первым, хоть временами я и тонула в его прозрачных глазах. «Вечер проходит не так, как вам того хотелось бы, сэр», — не удержалась я от вопроса. «С чего вы взяли, мисс Суэйн?» Моментально взлетели его брови, а в глазах вернулась привычная насмешка. «Вы показались мне слишком задумчивым». «Вы правы, мисс», – кивнул он, зачем-то еще крепче, прижимая меня к себе. Его рука горячила мою спину даже через ткань платья. «И на то есть причины, вернее, виновата моя забывчивость. Лицо пианиста кажется мне знакомым, но я никак не могу вспомнить, где мог видеть его раньше». Я бросила быстрый взгляд на Амедлока, хоть до этого и старалась на него не смотреть. «А мне он кажется опасным», – не удержалась я от комментария. «Вот как? И чем же, мисс?» «Точно не знаю, но вид его меня пугает». «Не думала, что вы столь чувствительны, мисс Свейн», — усмехнулся герцог, и я почувствовала, как рука его погладила мою спину. «Кажется, вальс этого не предполагал, да и партнеры должны находиться гораздо дальше друг от друга по правилам исполнения танца. А мой вид вас тоже пугает?» Я посмотрела в его глаза и сразу же пожалела об этом. Снова я заметила, как расширяются его зрачки, каким глубоким и проникновенным становится взгляд, как он обволакивает меня всю, заставляя кровь быстрее строиться по жилам. Так я уже себя чувствовала. Но это неизменно меня пугало. Эти губы. Они опять манили меня. «Нет, сэр, я не боюсь вас». С трудом заставила себя оторвать взгляд от его губ и перевести на глаза. «Но вы меня искушаете». «Господь, да что же со мной творится?» Только и успела, что заметить в глазах герцога неподдельное изумление, как звуки музыки стихли, и музыкант не торопился играть дальше. Видимо, отдых требовался не только танцующим, но и ему. Ну а мне так и вовсе нужно было на свежий воздух, чтобы остудить голову, о чем я и сообщила герцогу, торопясь покинуть гостиную. Да и вообще, кажется, танцев на сегодня с меня было достаточно». Я выбежала на улицу, но не рискнула сделать большие шага вперед. Так и осталось стоять у дверей замка, подставляя разгоряченное лицо ночной прохладе и глядя в темнеющее где-то впереди и внизу море. Что со мной происходит? чего испытываю томление во всем теле? Почему близость герцога вызывает во мне все эти чувства? И самое главное, как мне с ними бороться? На все эти вопросы я не знала ответов, и лишь... Ветер помог постепенно успокоиться и прийти в себя. Стоило только уняться сердцебиению, как окружающая меня темнота вернула страхи. Этот остров мне не нравился, даже если здесь собраны все красоты мира. Интуиция моя не замолкала ни на минуту, намекая на что-то тревожное и опасное. И даже звуки музыки, вновь полившиеся через открытые окна гостиной, не затронули никакие струны моей души. Я хотела вернуться в замок герцога, уехать как можно дальше от этого острова. А море сегодня было на редкость спокойное. Я слышала его тихие всплески и думала, что где-то там у берега качается на волнах одинокий баркас с крепко спящим в каюте бородатым капитаном. Сейчас я завидовала ему, потому что в его жизни было все просто» отработает положенное время, получит свое вознаграждение и вернется домой, к семье, пока его снова кто-нибудь не наймет для морских перевозок. И что-то мне подсказывало, что моя жизнь лишь усложняется, и решающую роль в этом играет знакомство с герцогом. Здраво рассудив, что в столь поздний час меня никто не осудит за то, что удалилась с танцев, не попрощавшись, я отправилась в свои покои. К тому же я изрядно промерзла, а потом еще и натерпелась страху, пока шла по пустынному крылу, освещаемому редкими факелами. Только в своей спальне позволила себе выдохнуть спокойно. Огонь в камине ярко пылал, и какое-то время я грелась возле него, вдыхая легкий запах ванили, от которого слегка кружилась голова. Интересно, откуда он тут взялся? Чуть позже... Я заставила себя снова покинуть комнату, но лишь для того, чтобы заглянуть к крепко спящей сирине и убедиться, что с девочкой все в порядке. Впрочем, она находилась под охраной. Улыбка не заставила себя ждать, когда в углу комнаты я рассмотрела темный комочек. По всей видимости, Кристофер тоже спал. И мне даже показалось, что в мыслях слышу его размеренное дыхание». Как ни странно, но уснул я почти сразу. Видно прошедший день оказался для меня слишком насыщенным, даже выматывающим, и даже сырая холодная постель не прогнала сон, в который я просто провалилась. А на утро случилось несчастье. Разбудил меня Кристофер словами: "Просыпайтесь, моя леди, маленькая мисс пропала".